Глава 20. В которой дороги друзей расходятся, а Монштайн находит свое применение. Тихая гавань встретила компанию друзей с распростёртыми объятиями. Оружие и машину оставили тут же, около станции подземного экспресса и отправились гулять по ярко раскрашенным улицам этого невероятного города. Здесь не было одинаковых домов от слова совсем. Все цвета, размеры и архитектурные стили соседствовали и причудливо переплетались: азиатские пагоды и скандинавские срубы, экодома с крышами из травы и небоскрёбы из стекла и бетона, особняки в колониальном стиле с колоннами и балконами и свайные бамбуковые дома. Город по праву носил свое название, здесь играла негромкая музыка, все перемещались пешком или на велосипедах, старались не шуметь и не повышать голос. Много улыбок, плавных движений, доброжелательных слов, свободных светлых одежд, как будто это и не Яр вовсе, а Раванион или квартал Джаянистов на Сарасвати. Девушки, конечно, захотели на массаж и спа-процедуры. И ребята, проследив, чтобы никаких загорелых массажистов на горизонте не было, и убедившись, что процедурами в салоне заведуют интеллигентные азиатки Схо, отправились на берег. Им приглянулся атмосферный пляжный бар «Бунгало». Навесы из пальмовых листьев, бамбуковая мебель и огромный лысый негр в цветастой рубашке за барной стойкой. Вот как это выглядело. «Охренеть, ребята! Знаете, кто это там за стойкой?» – зашептал храбак. Сью присмотрелся. «Нет, не может быть!» «Может, не может, задолбали уже! Ну, не думай же эту Кроме чемпиона по панкритиону, великого дум-дума, его из зумбийцев мало кто интересовал. Ротиэла то самое исключение исправил. «Ты не поверишь!» — состроил рожу храбак. «Да ладно!» Медведь тут же срывался с места и побежал к барной стойке. При его габаритах искренняя детская радость Потапа выглядела забавно. «Хм, это нормально», — хмыкнул Сью, наблюдая, как преданный фанат великого рукопашника клянется ему в безмерном уважении и преданности. «Только мистер Думбия какой-то грустный». Потап вернулся на место и сказал. «Это и вправду, Дум-Дум. Он мне даже автограф дал, представляете? Но у него какие-то проблемы с работой». «Что-то с коктейльной картой! Конкуренты одолевают!» Сью сделал стойку. Вот оно. Но тут нужен был аккуратный подход. Он с безразличным видом подошел к барной стойке, взял меню и, задумчиво насвистывая, принялся выбирать напиток. «А у вас есть секс на пляже?» — спросил он. э Некоторые практикуют, но на людях это делать не приветствуется», — удивленно ответил Думбия. «Да нет, я о напитке. Мунштайн, персиковый ликер, гренадин, апельсиновый сок». «Вот как?» «Хотите, покажу?» «А давай». Загорелись глаза у Дум-Дума. «Только Мунштайна у меня нет». «Это легко исправить». Уже через несколько минут Виньерд и хозяин заведения «Зеленый попугай» шаманили за барной стойкой, перерывая только на то, чтобы включить съемку нового видеорецепта по приготовлению очередного волшебного напитка. махита майтай тай пинаколада, текила-санрайз, С небольшими изменениями, Сьюз гонял на велосипеде Дум-Дума к фургону и привез несколько бутылок Мунштайна, который был испробован и одобрен на все сто процентов. Его добавляли на пробу в каждый из напитков вместо основного алкогольного компонента, и получалось весьма и весьма... — Ну, эти засранцы у меня попляшут, теперь я развернусь. «Мируор они на разлив продают. Вена у них Кармаренские по особому контракту. Я посмотрю на рожи Мадзинги из замора, когда они все вот это вот попробуют. Парень, чего ты хочешь за эти рецепты и контакт твоей машины настроения?» «Десять тысяч прямо сейчас на руки и каждую десятую продажу коктейля по моему рецепту на счет. В качестве бонуса с меня пять, а нет, уже четыре ящика Мунштайна». «Хм, проходимец!» – восхищенно сказал Думбия. «Тогда пишем под протокол!» Они записали видео с договором и отправили на сервер Министерства юстиции. Думбия переслал на счет Виндерда деньги. а Асью перезвонил хозяину машины настроения и рассказал о возможном долгосрочном контракте, за что получил еще три тысячи сверху. «Я рекомендую вам вложиться в производство, инвестировать в Аргау», – сказал Виндерд. Мунштайн может стать национальным брендом Яра, ей-богу, как клинки с атомарной заточкой или зеленые пледы. — И где таких умных берут, а? Кстати, ты так и не ответил, откуда все эти рецепты? — Со старой Терры. Даже странно, такое слово, как дайкири, тут все знают, а намутить этот самый настоящий дайкири никто не может. — Тут это где? На Яре? — В четвертом тысячелетии, — туманно ответил Сью. Алиса не особенно удивилась, когда выяснилось, что Виньерд теперь имеет дело в алкогольном бизнесе, бывшего пирата и нынешнего чемпиона в боях без правил Дум-Дума-Думбия. Гораздо больше эмоций она получила от визита на станцию подземного экспресса. На входе в подземку открывались ворота в другой мир – пластиковый, стерильный, автоматизированный. Несколько уровней защиты обеспечивали сабвею автономность и функциональность даже при взрыве на поверхности эми-бомбы. Резкий переход из безвремения и расслабленности тихой гавани в высокотехнологичный мир бешеных скоростей и точных графиков по-настоящему шокировал. Поезда шли один за одним, каждые 20 минут, доставляя работников на полюс и обратно. В города и поселки, а сырье, товары и механизмы к космодромам и транспортным хабам. Потап, Мартин, Ротила и Раенга все-таки решили отправиться обратно на остров. Закончить с тиром, и теперь в тревожном ожидании сгрудились на перроне. — Не забудьте передать мой презент с Боровски, — напомнил Вингерт Храбаку. — Оставишь приемный, если побоишься подойти лично. — Не побоюсь, если он драться не полезет. — Что, думаешь, вызовет тебя в круг за то, что ты мудя свои какой-то коготской тетке показывал? — уточнил Потап. — Заткнись, просто заткнись, — покраснел Мартин. — Ты-то брюха набивал, тебе-то стесняться нечего. — А тебе есть чего? Есть некий изъян? «Все у него там в порядке», — заявила вдруг Раенга, и покраснела еще сильнее, чем Храбак. Если слово «покраснело», применимо к мулаткам. «Рая!» — возмутилась ее подруга. «Тила! Девочки!» — сплеснула руками Алиса. «Ну что это за...» Поток теплого воздуха из туннеля возвестил о прибытии поезда, который хромированной молнией вылетел к перрону, постепенно замедляясь. «Если там не стоят гравикомпенсаторы, меня точно вырвет», — поменял тему Храбак. «Вон, кстати, наш вагон». «Ну так бегом, бегом!» — подбодрил их Сью. «Давай, не теряй связи!» — помахал рукой Потап и, подхватив рюкзаки в одну руку, а другой зажав подмышкой ротилу косолапо и очень быстро ринулся к нужной двери. Мартин и Раенга поспевали следом. «Хорошие они», — сказал Алиса. «Ага, забавные. У тебя еще дела в тихой гавани остались?» «Не-а». «Тогда поехали дальше?» Они поднимались по эскалатору и к спросила. «А куда мы поедем?» «На учебную базу боевой гвардии». «А за деталями от орудий противокосмической обороны? А в музей военной славы я зайдем?» «Зайдем. Почему нет? И в Элай зайдем. Нужно поставить свечку за вождя богоудов и навестить одного знакомого». «У тебя есть знакомый в Элая?» «Есть один. Правда, я не уверен, что он мне обрадуется». Эрдиль иногда заменял майора в РД на занятиях по боевой подготовке, выводя своих дроидов размяться. Вообще-то это были музейные экспонаты, те самые, которые уничтожали население Горга. Но у Эрдиля с ними были особые отношения. Все-таки в юности он был ребенком Руди. Да-да, из тех юных гениев, которые долгие месяцы проводили в верткапсулах, воображая, что тестируют бета-версию суперноворочной стратегической игры, Его страстью были ходячие замки, и сейчас он с трудом мог себе представить, сколько жителей варварских планет погибло от рук его юнитов. Сын майора Верде сломал ногу, катаясь на велосипеде, и Эрдилю выпала возможность помучить новоиспеченных гвардейцев, выгнав на свежий воздух боевых дроидов из запасников музея. По правде говоря, в боевой гвардии не было настоящих зеленых новичков. Ее набирали или из прошедших военную подготовку студентов Академии, или из солдат территориальной обороны с уникальными способностями к смертоубийству, а еще из лучших воинов с других планет, готовых присягнуть монарху и жить в соответствии с принципами истоков. На плацу выстроился первый учебный взвод. Крепкие парни, умелые, закаленные. Ну что ж, настало время попробовать себя в роли команды Одиссея на планете Горго при обороне последнего оплота эстоков. На своих визорах вы видите граница Топа, Мида и Боттома. Турели заменят нам башни. С лязгом из бетонного покрытия полигона высунулись тренировочные лазерные турели и развернулись в нужные стороны. Чтобы убить дроида, достаточно прикоснуться к красному квадрату на его груди, ну или разобрать его на запчасти. Ради бога. «Вы будете считаться убитым, если получите по три попадания в любую часть бронискафа Ваша задача – добраться до точки, которая подсвечена на визорах зеленой стрелкой. Ну и не пустить дроидов к тому месту, на котором вы сейчас стоите. Все понятно?» «Да, сэр», – рявкнули гвардейцы. Фокус был в том, что редко кто учился пользоваться клинковым оружием и бронискафом одновременно. Солдаты с развитых планет полагались на энергетическое и огнестрельное оружие. Войны с отсталых миров неплохо фехтовали, но с бронескафом были хорошо, если на «вы». Этот взвод из последнего набора пришел на базу недели две назад, так что у него будут все шансы задать им трепку. Уже через полгода это будет практически нереально. «Поехали!» – скомандовал он и надел вирш шлем на голову. Теперь Эрдиль видел поле боя глазами дроидов, размахивал их руками, топтал бетон стальными ступнями. Звот новопранцев штабелем лежал на плацу, выслушивая насмешки Толовика. Это было унизительно. Из предыдущих мест несения службы они вынесли пренебрежительное отношение к завхозам, зампотылам, каптенармусам и прочей подобной братьи. А этот чернявый майор со своими оловянными солдатиками просто смешал их с дерьмом. Они переругивались, пытаясь понять, как так вышло, что полсотни железячек с минимальными потерями вломили взводу опытных воинов, пусть и только-только вступивших в ряды славной боевой гвардии. «Майор», — голос дежурного офицера вырвало его из привычного полумрака в виртшлема. «Прибыл тот человек, о котором вы предупреждали». «Ах, да-да-да-да-да». Это был Сью Виньерт, тот парень от Бранногена. Тот самый Виньерт, выступление которого в пистолетке они смотрели всем офицерским клубом. «Интересно, а как он?» «Никак не отношусь», — ответил Виньерт. «Холодное оружие — это не мое. Могу дартс покидать или, при необходимости, рожу набить. А что, если мы оформим вам договор подряда, как внештатному консультанту, и вот эти самые накопители пойдут в счет оплаты? Ну, очень интересно посмотреть, как вы будете справляться с задачей». «А точно нельзя? Нет. Наши новобранцы были скат с скатсбальгерами, так что никакого огнестрела. Дай я им в руки буры и стрелковые комплексы, и они раскатали бы моих юнитов в тонкий блин». «Что, серьезно? Показательное выступление на публику? И накопители мои? А если выиграешь, приглашу тебя в офицерский клуб и поставлю фургон на зарядку. Бесплатно». «Вообще-то я не один». Эрдиль увидел, как из двери трейлера выскользнула юная брюнетка удивительной красоты и грации и завистливо дернул головой. Везет же некоторым. «И девушку твою тоже приглашу. Наши благородие будут только рады». «Вот и я о том. Ладно. Сойдемся на зарядки и бесплатных накопителях». «Алиса, как ты думаешь, мне пойдет двуручный меч?» Девушка прищурилась. «Если ты серьезно, я думаю, тебе нужна рапира». «М?», -м, -м – задумался Виньерт. «Ты разбираешься в холодном оружии?» «Вообще-то я диестра». «Что?» «На Порто-Росса посещала клуб спортивной де-стрезы». Пожал девушка. «Взяла бронзу на чемпионате департамента по фехтованию». «Это нормально, наверное», — сказал Сью. «Рапирам, говоришь?» «У вас есть рапиры, Эрдиль?» «У нас есть музей военной славы Яра, а там есть все, что угодно». «А разрешат нам оттуда брать экспонаты?» «А я директор музея по совместительству». Сью посмотрел сначала на Эрдиля, потом на Алису. Какая-то сюрреалистичная ситуация. Ему зачем-то нужно бодаться с дроидами, используя клинковое оружие. Накопители варятся чуть ли не с неба и совершенно бесплатно. Подруга оказывается профессиональной фехтовальщицей, а завхоз рулит боевыми роботами и руководит одним из самых известных музеев Яра. «Пойдем, выберем тебе клинок по руке», – потянул его за собой кавальери. «Заодно экспозицию посмотрим!» Эрдиль засеменил впереди. У него появились свободные уши, и он не собирался упускать возможности распустить хвост перед юной красоткой, пусть и в присутствии человека, который владеет пистолетами лучше всех на планете. Музей был его гордостью. Здесь находились трофеи и памятные вещицы всех вооруженных конфликтов и инцидентов, в которых участвовал Яр. А еще голопроекции сражений, восстановленные по видеозаписям, боевым сводкам и рапортам, В общем, он заливался соловьем, рассказывая о рейде на паладу битве за Сиджей и обороне Яра. Его поток красноречия был прерван на стенде, который демонстрировал трофеи, привезенные с миссии против гвадалахарских наркоторговцев. «Сью, вот это именно то, что тебе нужно!» – безаперессонно заявила девушка. «Дайте нам этот клинок!» – Эрдиль скрипнул зубами. «Она и вправду разбирается в холодном оружии, и это и вправду была рапира». Инкрустированная белой костью чашка гарды, такая же рукоять, трехгранный клинок с красноватым отливом неизвестного сплава. «Разрешите?» Алиса уверенным движением сняла рапиру и стала в стойку. Ее изящная фигура вдруг стала хищной, опасной. Она взорвалась серией ударов на самой границе видимости и закончила разминку изящным пируэтом. «Научишь меня?» – тут же спросил Сью. «Это, как минимум, красиво». «И ты будешь прилижным учеником? Тогда научу!» – стрельнула глазками девушка. «Но вообще-то, я думаю, что ты и так справишься. Держи!» Эрдиль наблюдал за этими двумя и с сожалением констатировал. «У них уже все расписано, как по нотам. Они давно для себя все решили, но оба делают вид, что сильные и независимые. Ни ему, ни какому другому офицеру на базе с огненной мисс кавальери ничего не светило. Увы!» Сью махнул для пробы пару раз рапирой, потом сделал несколько выпадов и сказал. а я, кажется, понял. Пойдемте теперь ломать ваших дроидов. Джентльмены, знакомьтесь, это мистер Виньерт, победитель открытого чемпионата Академии в номинации «Ночные тактические пистолетные стрельбы» или как она там называется. А еще это он, дубасил Коготов Валендама пару дней назад. «Меня зовут Сью. Как дела?» – не удержался Виньерт и помахал рукой идеальным устрою гвардейцев. «Сейчас мистер Виньерт попробует пройти по Миду до вражеской базы. Он, по собственному признанию, человек гражданский и в армии никогда не служил, хотя и обладает рядом особых навыков. Ну, вы сами все знаете. Поприветствуйте его, как полагается. А еще прошу приветствовать прекрасную мисс Кавальери. Она сегодня присмотрит за ним». Такого сложного салюта клинками в исполнении новобранцев майор Эрдиль еще ни разу не видел. Но и равнение на самую красивую задницу в радиусе сотни километров они тоже выполнили четко и синхронно. Могла бы уже и пожалеть солдатиков в мисс-кавальере и надеть что-нибудь менее заманчивое, чем обтягивающие лосин из термоткани. И почему такие девчонки достаются таким охламоном, как этот Сью? Смотреть противно. Штурки развязаны, волосы всклокочены, рапира лежит на плече, как будто простая палка, и плащ из какой-то странной кожи телепается в разные стороны, как есть, ахламон. «Мистер Виньерд, вы готовы?» – спросил майор, прежде чем надеть виртшлем. «Всегда готов», – прищурился Сью и напружинил ноги. Дюжина дроидов на противоположном конце полигона пришла в движение, поднимая с земли свои монструозные клинки. «Поехали».